Глава 18. Погоня. Плоская крыша флигеля, пристроенного ребром к последнему подъезду дома, в котором я снимал квартиру, оказалась немного ниже, чем я ожидал. Визуально казалось, что спуститься с нее проблем не составит. Однако для того, чтобы не подвернуть ногу, мне пришлось изрядно постараться и сгруппироваться в прыжке. Посильнее оттолкнулся руками от стыковочного выступа, за который держался. Развернулся в полете, согнулся и кувыркнулся несколько раз через бок при приземлении. Бросил беглый взгляд в сторону окна и вздрогнул, потому что в свете луны отчетливо блеснули осколки стекла, торчащие из рамы, и круглые очки, выглядывающего наружу сухощавого лиходея, на вид безумнее всех, кого я только видел. Губы его совсем покраснели от сильного укуса. Видимо, он вымещал злобу. Не достал меня, пока я спал. Но главное, я снова это сделал. Лунатил. Не знаю, когда со мной такое случилось впервые. Помню, однажды я даже чуть не задушил Джинджер, кажется. По крайней мере, отчетливо видел на ее шее красные отметины от пальцев. Моих пальцев, я думаю. Вот только на вопросы она отвечать напрочь отказалась. Как я не пытался подступиться к ней. Сказала, что это ничего не значит а еще через два дня исчезла, оставив после себя залитую кровью квартиру. Резкая боль из-за воспоминаний заставила скривиться. Перед глазами поплыла, и я чуть не упал на бетонку, покрытую черной смолой для гидроизоляции. Споткнулся, но быстро опомнился, устоял и ускорился в сторону выхода на крышу, чтобы поскорее спуститься по лестнице вниз, на улицу. Но пришлось изменить планы – потому что отчетливо услышал громкие шаги множества ног по ту сторону двери. Погоня? Так эта чокнутая четверка была не одна. На меня детектива 47 седьмого участка устроили охоту. С какой стати? А шаги меж тем слышались все ближе и ближе. Так, не время тормозить. Подпрыгнул и подтянулся на руках, залезая на козырек над дверью, чтобы скрыться там и посмотреть, кто же решил рискнуть здоровьем, Устроив охоту на меня, Роджеральда Боула, бессмертного надзирателя, Лиходеем виднее, похоже, жаль только обуться так и не успел. Порадовало, что хоть стопы не поранил и вообще сегодня не чувствовал боли, кроме башки, конечно, когда пытался что-то вспомнить из прошлого. Громкий скрип отвлек все мое внимание, а еще интуиция подсказала откатиться немного к другому краю крыши и выглянуть вниз потому что оттуда доносилось нечто странное. Твою мать! По стене флигеля сейчас карабкались сразу три серые боевые куклы, втыкая свои острые конечности прямо в фасад здания. И двигались они угрожающе быстро. Отделаться от таких будет проблемой, потому что они безошибочно выслеживают свою цель по духовной метке, которую ставят при первом боевом контакте. Бах! Дверь на крышу вывернулась на петлях. «Вот и пожаловали гости!» «Да?» Тихонько выдохнул, стараясь сконцентрировать внимание на мыслях о выживании в столь экстраординарной ситуации. «Плохо и то, что у меня с собой нет оружия!» «Где он?» — выкрикнул один из моих преследователей. «Где эта мразь?» «Потише!» — осадил его приятель. «Дор не хочет лишнего шума, помнишь?» «А вот эта информация будет мне на руку!» что ж воевать с куклами будучи загнанным в угол то еще удовольствие быстро скатился с козырька и пнулся всего маху в затылок вошедшего муамбальца вот он взревел кто то из лиходеев в черном разбираться не стал троица преследователей осталась наверху потому что я быстро нырнул на лестницу подхватил дверь и запустил ее в их сторону лиходеи повалились на пол как кегли но тут я был вынужден уклониться от удара фанатика. Резкий разворот, пас коленом в живот, и мускулистый боец отлетел на один лестничный проем, подминая под себя еще двоих. «Эх!» — выдохнули эти страдальцы. А я перемахнул через перила и спрыгнул на этаж ниже, цепляясь руками за кованую металлическую ограду лестницы. «Плохо другое. Внизу меня уже поджидала небольшая толпа муамбальцев». Они перестали подниматься по лестнице, точнее, остановились и запрокинули головы, плотоядно глядя в мою сторону. фи фиу освистал меня кто-то из них. «Детка, иди к нам! Мы тебя не обидим!» Я скрипнул зубами, явно понимая, что меня провоцируют. К слову, я бы с радостью присоединился к ним и доказал всем и каждому, что далеко не «детка», как они меня обзывали. Но цель у меня другая. «Да, я могу им врезать, но в каком состоянии уйду из этого побоища, тот еще вопрос». Поэтому принял единственное верное решение. Забрался на лестницу и быстро, насколько только можно, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, спустился до второго этажа. По пути вломил двоим муамбальцам, преградившим мне путь. Немедля выпнул к чертям собачьим ближайшую дверь в какую-то лабораторию, и пробежался до противоположной стены. По пути подхватил стул и запустил его полетать, разбивая окно на мелкие осколки. Выпрыгивал наружу на свой страх и риск, ведь я лишь предполагал, что обычно там стоят припаркованные мобили разной высоты, на один из которых и приземлился, сминая крышу собственным весом. Повезло и не повезло одновременно. Не сказать, что приземление вышло мягким. Ушиб плечо и бедро. Но жить можно. Правда, еще одна проблема нарисовалась. Не сотрешь. Мне преградила путь кукла. Дерьмо. Надо было выбрать помещение с другой стороны Флигеля, а не внутренний двор моего дома. Но делать нечего. Свернул в сторону, намереваясь попросту сбежать. Ага, так просто отделаться от куклы, которая бросилась на перерез? Смешно. Видимо, придется драться, по возможности отступая в сторону ближайшего переулка куда я и устремился, чтобы поскорее запутать следы. Острые, как бритва, конечности прошлись по моей куртке, чудом не задев кожу. Я вовремя отвел плечо назад и сработал другой рукой, схватив противницу за шею. Сдавил, хрустнул и выкинул ее фарфоровую голову подальше. Другая рука куклы впилась в мой локоть. Боль обожгла руку, капли крови окропили землю полисадника — через который я пытался срезать путь до цели. Секунда, и я выломал ее атакующую руку, отбросив подальше. Следом отправилась и вторая конечность. Осталось только надеяться, что я смогу отыскать ее сосуд как можно скорее, потому что боевые куклы из новеньких уже вновь развернулись и двинулись в мою сторону. Сильно стиснул тело марионетки и разделил его на две части, аккурат посередине — Тихий извиняющий звук подсказал, что глиняно-фарфоровое лиходейское изделие, вмещающее в себя подчиненную кукольнику душу, покатилось по правой ноге вниз. Остальное уже было делом техники. Быстро протянул руку и нащупал искомую штуковину, стиснул ее пальцами, что было сил. Фарфоровые осколки впились в ладонь, раня кожу, но мне было плевать. Голова, конечности, тело куклы словно потеряли энергию, превращаясь в бесполезную, сломанную, но достаточно крупную и тяжелую безделушку. Отбросил в сторону нижнюю часть моей противницы, искренне надеясь, что Лиходеи не додумается ставить эксперименты на каплях моей крови, окропившей землю и глиняный сосуд души убиенной куклы. Устремился в переулок на полной скорости, не оборачиваясь, потому что в десятках метров от меня вниз спустились еще трое подобных, Да и фанатики уже вот-вот должны были обогнуть здание и попытаться окружить меня с другой стороны. Нужно срочно решить, где бы укрыться, хотя бы на несколько дней, пока не раздобуду оружие и не пойму, какую цель преследует Дорму Амбал, видимо, устроивший на меня охоту. Может быть, ему поступил заказ? Неважно. Двинулся вперед, перепрыгивая через капоты мобилей, наставленных по пути тут и там. Подскочил подтянулся на верхнем оконном выступе и забрался на крышу одноэтажной пристройки уличного ресторана. Еще прыжок, и я очутился в начале другой улицы, над конторой местного обувщика. Спрыгнул на дорогу, быстро пересек безлюдную улицу и только сейчас позволил себе обернуться на мгновение, проверяя хвост. Одна кукла и двое резвых фанатиков в красных лохмотьях повторили за мной все мои трюки, И были сейчас в десятках метров. Плохо. Юркнул в ворота ограды склада, намереваясь отыскать какое-нибудь маломальски годное оружие. Вой сторожевых собак прозвучал совсем близко, но я лишь ускорился. Подскочил к ближайшему ангару. Со всего маха ударил кулаком по замочной цепи. Секунда, и металлическое звено со звоном упало вниз. Замок свесился почти до пола. Кровь выступила на костяшках пальцев вытер руку об потную майку под кожаной курткой и толкнул ногой широкую, окованную металлом дверь. Темнота встречала меня абсолютной тишиной. Если не считать, скулёшь животных где-то позади. Оборачиваться не стал. Влетел внутрь и первым делом наткнулся на металлический стеллаж, забитый до потолка всяческими коробками. Времени церемониться у меня не было. Со всей силы толкнул его в бок. Надеясь выискать на полу что-нибудь подходящее, хоть отдаленно похожее на оружие. Да даже ремонтный ключ на 40 мог бы по-настоящему спасти ситуацию. Особенно в драке с куклой. Но вместо этого я услышал шорох и не более того. Никакого звона. Плохо. Но продолжил поиски. Опрокидывал стеллаж за стеллажом и с разочарованием понял, что, судя по всему, забрался на вещевой склад. Лунный свет, попадающий внутрь сквозь распахнутую настежь дверь, позволил заметить еще один проем в конце продолговатого помещения с высоким потолком. Метнулся туда. Характерные шорохи достигли моего слуха. «Итак, я здесь не один». Сжал пальцы в кулаки, запрещая волноваться. «Я и без оружия смогу с ними разделаться. Главное — прийти в себя. Вспомнить, как лихо расправлялся со всеми этими лиходеями там». «На границе с Лангудже!» «Детка, иди к нам!» Позвал меня фанатик. «Ага, нашел дурака!» Я хмыкнул, отступая спиной в темный угол, ближе к стене, как вдруг моя пятка наступила на что-то мокрое, на какую-то тряпку. Вздрогнул и шагнул в сторону, прежде чем понял, если там лежит тряпка, значит, должна быть и швабра. Только бы она была с металлическим черенком! Пошарил рукой в темноте и чуть не рассмеялся в голос от восторга. Вот так удача! Металлическая палка длиной в три четверти моего роста была прислонена к стене, а на конце шурупами крепилась деревянная насадка. Вот этот элемент инструмента был явно лишним, но избавляться от него не стал, предвкушая маленькую месть языкатому ушлепку. «Я здесь, дорогой!» — подыграл ему, имитируя сладенький женский голос. Вышло Бога но фанатик застыл возле стеллажа и сжал кулаки. «Иди ко мне, если не боишься». К сожалению, кукла его опередила. Внутреннее чутье подсказало сместиться вправо. Острые когти убийственной игрушки с хрустом вонзились в стену. А я одним резким движением металлической палки обломал ей конечности, решая проблему с порезами и колющими ударами. Дальше в ход пошли ноги. «Мои ноги». Пнул куклу, что было сил, заставляя ее налететь на очередной стеллаж и опрокинуть его. Тварь! услышал я ругань еще кого-то из темноты. Как оказалось, меня преследовало большее число противников, чем я изначально подозревал. Один фанатик стоял на входе и с извращенным наслаждением попиновал окровавленный труп собаки. Другой был от меня на расстоянии десяти шагов. Кукла мешкала, пытаясь выбраться из завала который сама и устроила, налетев на вещевой стеллаж. А будучи без рук, даже фарфоровых, сделать это было очень и очень сложно, наверное. Но это было не все. Прямо под ней сейчас стонал еще какой-то человек. Думать, будто это кто-то из случайных свидетелей, мне не хотелось. Наверняка очередной лиходей скрытно последовал за мной внутрь. Ммм, позвал я фанатика атаковать, пока кукла не опомнилась. «Уже передумал?» «Нет!» — рявкнул Мамбалец. «Прыжок! Второй! Третий!» И он со всего маху ударил в стену, образуя в ней огромную дыру. «Ох, вот это силища! Хорошо, что я вовремя отошел в сторону и пустил в ход мокрую тряпку, который со всего маха съездил по морде фанатику, тому самому, который... «Детка, иди к нам!» Боец фыркнул, сплюнул и ударил кулаком в пустоту, отмахиваясь от тряпки. «Вкусно!» — поиздевался я. «Зря, наверное, поскольку чуть не пропустил удар куклы. Жаль, что с оторванными фарфоровыми руками острые конечности у нее не закончились. Из пятки торчал шилоподобный штырь, который чуть не вонзился в мой бок. Молниеносный удар другим концом черенка, и тело куклы насадилось на швабру в районе живота. Дальше дело было за круговым ударом куклы по фанатику». Оказывается, эта тяжелая зараза могла принести мне хоть какую-то пользу. Удар ею на несколько секунд оглушил Муамбальца и сбил его с ног. Затем поспешил выбраться наружу, так как дальнейшее пребывание в замкнутом пространстве было нежелательным. Я рисковал растерять последние остатки удачи, которая все еще оберегала меня от серьезных ран. Шагнул в проделанную фанатиком дыру в каменной кладке ангара и с сожалением понял – что снаружи меня уже ждали. Пятеро лиходеев, один фанатик и еще две куклы спрыгнули с крыши вниз прямо за моей спиной. Таким образом мне отрезали путь отхода? Нет, там же в темноте помещения возмущенно рыкнул боец, приходя в себя. — Ну что, Боул? — вякнул какой-то мужик в черном плаще. — Будешь знать, как связываться с такими, как Джинджер. Прежде чем осмыслить сказанное врагом, стоящим прямо передо мной... Я прошел вперед по территории склада, позволяя окружить себя со всех сторон. Металлический черенок швабры скрипнул в моих руках, когда я попытался совладать с накатывающей злостью и яростью. Молчишь! не унимался лиходей. Язык проглотил. Эле ты уже знал, что она тебя заказала. Эй, не путай! Заказал Дор, а она оплатит банкет, поправил его коллега в красной робе, стоящий по правое плечо. — Это разные вещи. А по мне одинаковые. Из всего сказанного я понял лишь одно. — Так вы знаете, где Джинджер? — старался говорить спокойно, но лиходеи сильно развеселились. -ха -ха -ха — А-ха-ха-ха! — рассмеялся мой информатор. — Конечно, знаем. Она на арене частый гость. Вот Доры поймал ее на слабо. — Много болтаешь! — буркнул фанатик, кивая в мою сторону. «Решаем быстрее убить или вырубить и переместить магией на арену». Ни один из двух раскладов не пришелся мне по вкусу, но я вида не подал. Слушал дальше и прикидывал в уме шансы убежать или хотя бы отделаться малой кровью. Правда, в последнем не уверен. Настроение было не к черту. А в таких случаях мне сложно себя контролировать, когда появлялась подсознательная сущность, которая крушила все подряд, если можно так выразиться». Правда, мысль встретить Джинджер, чтобы наконец поговорить, показалась невероятно соблазнительной. Поэтому о побеге и речи быть не могло. Информатор нужен мне живым, для допроса. Посмотрел по сторонам. Не знаю, чего ждали все эти упыри, но неожиданная догадка порадовала. Территория ангара пролегала рядом с 46-й улицей. Значит, отсюда рукой подать до квартиры Лоуби. Перевел взгляд на его высотку и отсчитал седьмой этаж. «Интересно, а он дома?» «Эй!» За моей спиной наконец очухался силач-фанатик, наверняка в звании чемпиона, а я неожиданно понял, чего все ждали. «Ты мой!» «А, так эти девочки сторожили меня для тебя», — хивок в сторону окружения. «Теперь понятно, почему до сих пор никто не рыпнулся». «Слышь, захлопнись!» — взревел боец. Быстро обернулся в его сторону и снова съездил ему по морде шваброй в этот раз деревянной насадкой без тряпки. «Эррр!» — вскричал муамбалец, ударил рукой, и на моем вооружении остался, можно сказать, металлический посох. «О, удобно!» — красиво махнул в воздухе палкой, припоминая занятия у мастера-оружейника. «Да, давно это было. Но основы помню. Завел руку назад и поправил хват посоха, слегка выгибая запястья. Разминка бы не помешала. Вдох-выдох». Фанатик кинулся на меня, желая осуществить удушающий захват для броска через себя. Быстрые точечные удары в плечи правое-левое. Два удара в грудину, шаг назад и завершающая связка ногой по шее с разворота. Боец споткнулся, согнулся и харкнул кровью из-за разрыва пищевода. Церемониться с ним, терять время и силы, поэтому он даже сочувствия не заслужил. Наоборот, я пожалел его жертв, которых он убил на пути к славе. Сменил позицию, встал сбоку от противника. Замах, и я добил его рубящим ударом металлической палки. Хруст шейных позвонков мамбальца-силача дал понять, что он уже не проснется. Чемпион упал на землю. На то и был расчет. «Эх ты!» — взревел другой фанатик, отвлекая от мыслей. Я завел посох за спину, поглядывая в разные стороны, чтобы оценить расстояние до врагов. «Спокойно!» — вскинул вперед руку мужик в черном плаще. В его пальцах светился треугольный амулет из человеческой кости. «Мерзость какая! Мои детки сейчас с ним разберутся!» «Так, кукольник найден!» Видимо, Лиходей не ожидал последовавших действий. Не церемонясь, я прыгнул в его сторону и стремительным ударом попал концом палки прямо в солнечное сплетение. Кукольник побагровел и засипел горлом, Пальцы скрючились, а щеки надулись. Куклы предприняли попытку атаковать. Я увернулся и пнул кукольника, валяя его на пол подсечкой. Удары, удары, еще удары острыми конечностями, от которых пришлось уклоняться. Заодно наступил на шею лиходея. Отвел взгляд, чтобы не видеть, как из тела преступника исходила душа. Куклы застыли на месте. Будучи лишенными управления, они не представляли никакой угрозы, потому что теряли всяческую волю к жизни. Вообще-то я хотел оставить его в живых, но, помнится, этот субъект ему поддакивал. Я бросил оценивающий взгляд на другого преступника. «Ты!» — кивнул в сторону Лиходея в плаще потенциального информатора. Но тот ухнул и попятился назад. Дальше произошло ожидаемое. Фанатик и еще трое преступников решили атаковать одновременно. «Взмах посохом!» Им пришлось отступить на шаг. Удар в сторону фанатика, и я чудом не остался без руки, потому что по спине прошлись лезвием кинжала. К счастью, по касательной. Если бы полоснули чуть правее, то задели бы связки. А так ноющая боль прострелила спину, сжимая мышцы в комок. Кровь. Моя кровь окропила бетонный пол, местами разбитый и в трещинах. Плохо дело. Двинул посухом назад, саданул по скуле вооруженного бойца. Надо было с него начинать. Но и фанатик не отставал. Попытался выхватить у меня оружие. Двинул в плечо и схватился за черенок швабры. Пришлось задействовать ноги. Пнул его в живот, заставляя повалиться на землю. Отступил назад и резко развернулся к другому колдующему лиходею. Подсечка, и он повалился на пол, сбиваясь с ритма читаемого заклинания. Пинок по голове, и боец потерял сознание». Отбил новый удар кинжалом. Раздался ляск металла о металл, когда я подставил посох, защищаясь. Жаль, оружие лиходея оказалось крепче, прорезав швабру до середины, но застряло внутри. Следующий удар в это же место грозил разделить ее надвое, если позволю подобному случиться. Действовал молниеносно. Выпустил посох и схватил за руку бойца. Увернулся от удара другого лиходея и сломал запястье атакующему. Враг упустил кинжал с длинным полукруглым лезвием. Тот удобно лег в мою ладонь, а посох свалился на пол. Дело было за малым. Пинок, шаг вперед, удар в грудь по рукоять, и у меня осталось всего два противника, если не считать, беглеца-информатора. Фанатик, наконец, вернулся в строй и поднялся на ноги. Другой с ужасом стоял и смотрел в мою сторону, не решаясь атаковать. Его широко раскрытые от страха глаза казались мне смутно знакомыми, но я никак не мог понять, где я мог его видеть. — Не зевай! — выкрикнул Муамбалец, отвлекая меня от мыслей. Я оттолкнул труп лиходея, повисший на руке, и освободил кинжал для новой схватки. Правда, боец не спешил атаковать. Наоборот, сложил ладони перед собой, сгибая пальцы, и затянул чертову молитву Баалу. «Важим боджихе, як хиа! Яростный бросок кинжала, и фанатик заткнулся навсегда. Сердце ему пронзило сантиметровое лезвие. А он так и не открыл глаза, даже когда его затылок встретился с бетонным полом складского участка, где мы по-прежнему находились. Обмякшее тело муамбальца с грохотом повалилось вниз. А я выдохнул от облегчения и перевел взгляд на испуганного лиходея. Ошибся. Острая боль поразила грудную клетку, а я харкнул кровью. «Какого?» – тело перестало слушаться. Закрывая глаза, нашел ответ на свой вопрос. Костяной амулет в руках этого паразита. Он перехватил управление куклами. «Твою мать!» – знакомый голос достиг моих ушей, но я так и не смог понять, чей именно. Мир потух перед глазами.